Глава 34. Ярик. Чуть отстав, поднимаюсь вслед за Энж по трапу в самолет. По привычке уже жадно пялюсь на ее аккуратную попку в узких джинсах. Округлые половинки, заманчиво, поршнями двигаются прямо у меня перед глазами. Пошлыми ассоциациями топит. Жаль, не в шортах в этот раз. Про себя вздыхаю. Хотя мне и так заходит. Мне все заходит, что касается ее. Это какой-то трындец. Должно же было отпустить. Всё уже, всё. Сливки снял. Дальше один гемор. Но что-то как-то не отпускает. Кажется, будь-то наоборот сильнее вязну. И это хреново, потому что теперь меня изматывают сомнения. А правильно ли я поступил? Но ведь уже поступил, да? И, судя по отчужденному виду Анжелики, для нее это был финальный аккорд в моем исполнении: Всю дорогу до аэропорта мы и слова друг другу не сказали, она села на переднее пассажирское к отцу. Я же один пристроился сзади, голова разрывалась от похмелья и недосыпа, что было даже хорошо, потому что вместо того, чтобы переживать за свои странные отношения с Кудряхой, Я был сосредоточен на том, чтобы не наблевать на кожаное сиденье джипа ее отца. С Даном мы легли в начале шестого. Трещали в основном на общие темы за жизнь, а еще о кудряхе. Сначала Дан пытался выпытать, что у нас произошло, но я, понятно, стойко молчал. Потом увидел Анжелику, идущую в обнимку со святом ночью, и меня чуть не порвало от ревности и беспомощности. Потому что у меня нет никаких прав на эту грёбанную ревность, но Данта не в курсе. Я ему сказал, что видел. Он отмахнулся, выдав что я придурок, сделал это так убедительно, что чуть-чуть отлегло. Но все равно уже хотелось говорить только про неё. И я стал пытать Дана, какая она мелкая была. Он мне в итоге все ее детство рассказал. И я не помню, когда в последний раз мне было так интересно о ком-то слушать. О том, как они вдвоем мелкие, подшучивали над Полиной, которая не общалась с ними. У нее был свой круг ванильных подружек. Эндж и младшего брата она, конечно, в него не брала. Как мать плюнула на Эндж, поняв, что танцовщицы из нее не выйдет, и отпустила к Даньке в парусный клуб как они всю зиму красили и драили простенькие суденушки их секции, чтобы летом была возможность выйти в море, как в походы ходили, из-за чего солились и мирились. Я никогда до этого не думал, какая была кудряха в школьные годы, но образ растрёпанной, пропахшей йодом девчонки на парусной лодке, перемазанной в корабельном лаке и дружащей в основном с мальчишками из ее секции Как-то сразу ладно сел на нее в моей голове. Эх, классная. Прохожу вслед за Энш в самолет. В этот раз у меня место в экономе, через пару рядов от нее. Прошлый полет бизнес я купил лишь потому, что других билетов уже не было. А так на маленькие расстояния я обычно не выделываюсь. Но сейчас понимаю, что зря и обратно не взял билет получше. Без проблем поменялся бы опять, чтобы сесть рядом с кудряхой. Теперь не факт, что получится. Торможу у ряда Анжелики, решив дождаться неизвестного соседа, чтобы сразу попробовать договориться. Но мешаю остальным пассажирам в проходе. Приходится плюхнуться на пустующее, пока сиденье рядом с Коршуновой. Что-то забыл? Поджав губы, интересуется Эндж. При этом тон, взгляд, поза м mm -hmm. Да она ходячее воплощение пассивной агрессии, готовый стать активной в любой момент. Инстинктивно расплываюсь в наглой ухмылке. На агрессию я привык отвечать. Хочу поменяться местами с твоим соседом. Не против?» «Против». «Почему? Не хочешь поболтать?» «Дёргаю бровью». «Есть о чем? Скептически смотрит на меня. «Если о том, сколько ты вчера выпил, то я по аромату догадываюсь». Демонстративно морщит свой симпатичный носик. «Кстати, Ярик, это у тебя традиция летать строго с жесткого будуна?» И мило улыбается. Сучка. «Ну вот, видишь, уже и темы для обсуждения появились. Например, мои традиции». Хмыкаю я, подаваясь к ней ближе. Но Эндж сразу отшатывается и становится серьезной. «Хватит, а? Уходи!» Тихо и твердо произносит. И взгляд сразу закрытый такой. Сглатываю, садясь ровнее. Внутри начинает болезненно тянуть. В голове вихрем проносится весь безумный вчерашний день. И вечер, и ночь. «Хорошо, уйду. Если ответишь, какого хера ты шарилась с этим святиком ночью?» Шиплю шепотом. «И каким боком это тебя касается?» Невинно хлопает глазами. Издевается. «И теперь я уверен, что вчера на балконе она заметила меня, раз не спрашивает, откуда я знаю. И что тогда мешает просто прямо ответить, а?» «Да никаким!» Рявкую, беззвучно раздражаясь все больше. «Но получается, тогда в каюте мне не показалось, так?» а ты сделала из меня осла, который еще извинялся перед ним». Уэншу рот округляется в идеальное «О». -о и пару секунд она просто смотрит на меня и молчит. Смотрит, как на полного психа. о, -о! Ты и есть настоящий осел, Тихий!» Со страданием. «Может, хватит всех по себе судить?» «Уйди, не беси, а!» «Нет, я...» Не было у нас ничего. На тебя жаловалась. Все, свали! Толкает меня в плечо, чтобы встал. Не сильно откидываю ее руку, начиная возню, но тут сверху раздается убедительным басом. Извините, кажется, это мое место. Задираю голову и встречаюсь взглядом с каким-то шкафообразным бородатым малым лет тридцати. Он дергает конским кадыком и будто случайно напрягает перекачанные грудные мышцы, обтянутые белоснежной футболкой. Внушительный. И недружелюбный какой-то. Привстаю с его кресла и наигранно вежливо улыбаюсь. «Здравствуйте. Вы будете не против поменяться местами? Моё вон там. Я могу допла...» «Чего?» — выгибает дядька бровь. «Не слушайте, извините, он уже уходит!» щебечит Анжелика и больно тыкает пальцем меня в бедро. «Иди отсюда, тихий!» Шипит сквозь зубы. «Девушка, он к вам пристает, хмурясь интересуется мужику кудряхи и выразительно ударяет пудовым кулаком о раскрытую ладонь. «Вам помочь?» Обеспокоенно подлетает к нам стюардесса. «Уже скоро взлетаем!» Всем необходимо занять свои места. И все трое требовательно смотрят на меня. Да, блин, обложили со всех сторон. Сдавшись, сваливаю, бросив на кудрях мстительный взгляд. Мы еще не договорили.